Глава десятая. Великодушие. На следующий день, рано утром, миссис Шервуд отправилась в Лондон с тремя сестрами Куб. Мэри не могла устоять перед нежным сочувствием миссис Шервуд. Она показала ей письмо, и когда добрая женщина с материнской лаской прижала к груди плачущую девочку, из души ее исчезли обида и гнев против начальницы. Она прижалась к ней. В душе мелькнуло сожаление о том, что она приняла участие в этом позорном, ужасном деле и увлекла милую невинную Китти в трясину подозрений и отчаяния. Что истратила деньги, положенные в сберегательную кассу. Ей страстно захотелось, чтобы ничего этого не было, и сама она была бы совсем иной. Но увы. Характер образуется годами. Мэри быстро забыла о Китти и ее горе. С тревогой она думала только о Поле. По натуре Мэри составляла полную противоположность Китти. Даже в ее любви к Полю было столько эгоизма. Ей не нравилось, что сестры тоже сильно горюют о нем, о ее Поле. Ей казалось, что только она одна должна страдать, переносить все, а другие не имеют права на это. Дженни и Матильда почти не говорили с ней до самого Лондона. Миссис Шервуд, чутко относившаяся к состоянию души девочки, по временам любовно пожимала ей руку. «Будем надеяться на лучшие, милые дети», — говорила она. Выйдя с девочками на станции Виктория, миссис Шервуд взяла автомобиль, который быстро доставил их в меблированные комнаты в Блумсбери где остановилась семья Куб. Достопочтенный джеймс Куб должен был вернуться в свой приход, но миссис куп и изнуренный мальчик находились еще в городе. Поль был очень болен, и доктор даже слышать не хотел о его возвращении в Манчестер в ближайшее время. Бедная миссис куп сидела в маленькой спальне, разговаривая с лежавшим на спине Полем, когда ей сообщили, что ее хочет видеть какая-то дама. Она не могла представить себе, кто бы это мог быть. «Я сейчас вернусь, милый Поль», — сказала мать и вышла в соседнюю комнату, где ее ожидали. Увидев не только добрую миссис Шервуд, но и своих дочек, бедная женщина залилась слезами, однако скоро успокоилась. «Девочки», — обратилась она к дочерям, — Старайтесь быть веселыми с вашим братом, как велит доктор. Есть некоторая надежда на его выздоровление, но ему нельзя волноваться, иначе у него может быть новый приступ. Весело разговаривайте с Полем и не давайте ему много говорить. Идите к нему, а я останусь с дорогой миссис Шервуд. «Да, милая, мне нужно спросить вас о многом», — сказала миссис Шервуд. «Смотрите, девочки, не утомите его» тревожно сказала мать. «Может быть, вам лучше пойти поодиночке?» «Я пойду, мама, позвольте мне пойти», сказала Мэри. «Мама, ведь я старшая», возразила Матильда. «Вы все повидаете его. Пусть Мэри будет первой. Мэри, ты всегда понимала своего брата. Займи его, дорогая. Будь весела. Скажи ему, как вам хорошо в школе. А вы, мои милые, Сойдите вниз в гостиную. Через минуту миссис Куб осталась наедине со своей давней подругой. Она пыталась выразить свою благодарность, миссис Шервуд. Это так хорошо, что вы приехали сюда. Так похоже на вас. Вы всегда были отзывчивой. Милая, я только вчера узнала, в каком опасном состоянии здоровье вашего мальчика. Болезнь очень серьезная, вздохнула миссис Куб, и, растрогавшись, вытерла платочком уголки глаз. «О, Алиса! Вы всегда так сочувственно относились ко мне!» «Как же иначе, дорогая?» «Когда я думаю о том, что вы делаете для меня», — схлипнула бедная мать. «Алиса! Он лучший из всех! У меня семеро детей, и никто из них не походит на него, а он умирает!» «Умирает, Алиса!» — так говорит доктор. О, Алиса, Алиса, мой первенец, мой красавец, мой мальчик. Господь берет его у меня. Алиса, мне сказали, что есть только тень надежды. Ну, если есть хоть тень надежды, дорогая, то, значит, не все потеряно. Мы прибавим кое-что к этой слабой искре надежды. Мы раздуем ее до пламени. Не приходите в отчаяние. Я здесь для того, чтобы помочь вам. Мои деньги и все, что у меня есть, к вашим услугам. Алиса, как я могу просить у вас еще чего-нибудь? Не беспокойтесь об этом. Что советует доктор? Мы с мужем показывали сына знаменитому сэру Уилфреду Лаудерделлу. Наш доктор дал нам письмо к нему. Сэр Уилфред осмотрел поле очень внимательно. Он говорит, что нужно немедленно увезти его в Швейцарию, в горы. В «Вдовоз или Сант-Морец? Есть еще надежда залечить его легкие, если мы не будем медлить. А у нас, дорогая, нет ничего, кроме жалкого жалования мужа. Вам я могу сказать, Алиса, как, имея семерых детей, прожить на двести фунтов в год? А это все, что мы имеем. Но как жить на это?» Миссис Шервуд дружески сжала руку миссис Куб. Вот что я скажу вам. Вы должны немедленно увезти мальчика туда, куда вам рекомендует сэр Уилфорд Лаудерделл. С вами поедет сиделка. Все расходы на мой счет. Ну, милая, увезите вашего сына. Англия не годится для него. Уезжайте как можно скорее. Не знаю, как благодарить вас. Я открою вам кредит в банке. Положу 500 фунтов на ваш счет. «Вам не о чем беспокоиться». Миссис Куб плакала. «Бог послал вас», — сказала она. «Сколько вы для меня сделали?» «Дорогая, три вашей дочери находятся у меня в школе. А как же остальные три? Останутся дома?» «Сестра мужа может приехать за ними. Это легко устроить». «Отлично. Я хочу сама повидаться с сэром Уилфредом Лаудердалом. Я устрою денежные дела, найму сиделку и привезу ее к вам. До свидания, дорогая. К сэру Уилфреду миссис Шервуд приехала в то время, когда от него выходил последний пациент. Он подтвердил, что положение мальчика очень опасное, но не безнадежное, и одобрил все планы миссис Шервуд. «Какое благословение для мира, такие женщины, как вы», сказал доктор. Теперь есть надежда на спасение мальчика. Я знаю как раз подходящую сиделку. Благодарю вас, доктор. Чем скорее мальчик доберется до континента, тем лучше. Воздух там суше. Вот адрес сиделки сестры Франциски. Никто лучше нее не умеет обращаться с больными. А Поль испытал радость общения с Мэри. Она вошла в комнату, где он лежал, едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться. Но нужно было, наоборот, казаться веселой и ничем не расстроить любимого брата. Поль лежал спокойно. Когда он увидел сестру, глаза его заблестели от счастья. Он взял сестру за руку. «Нагнись и поцелуй меня, Мэри. Ты стараешься быть хорошей, не правда ли?» «Боюсь, что нет, Поль. Старайся ради меня. Я люблю тебя. И я сильно тебя люблю, мой дорогой брат». Поль пристально смотрел на Мэри. Она невольно отвела взгляд. «Будешь хороший?» спросил Поль. «Буду хороший», ответила Мэри. «Мне что-то не нравится в тебе», сказал Поль сразу и ласково и строго как мог говорить только он. Все ли хорошо у тебя в жизни? Впредь все будет хорошо, успокоила его Мэри. Я почувствую, если ты будешь дурно вести себя, предупредил брат. Нет, нет, Поль, я буду хорошо вести себя, а ты, Бога ради, побыстрее выздоравливай. Поль поцеловал ее. В его глазах она видела тот же чудный свет, каким сияли глаза, Китти Удонован, бедной Китти, которую она, Мэри, собиралась погубить.